Россия, 23. Москва, Екатеринбург, 21 июля. Получив неожиданную смс от таинственного Бадуна, проснувшийся Борис Евграфович Титков, главный менеджер Российского Союза предпринимателей и промышленников СППР, тотчас же вытащил из своего бюро в спальне мобильный телефон, вставил одноразовую симку и набрал нужный номер. Ему ответил густой дребезжащий бас, сменившийся женским контральто, когда он назвал пароль. «Ждите», — сказали ему на русском. Через несколько секунд в трубке раздался голос генерала Балданова, начальника службы разведки Украины. Без всяких предисловий он обрисовал абоненту проблемы, возникшие в стране после ударов российского бисогона, и без какого-либо перехода продиктовал перечень задач, которые должен был решить лично глава СППР в ближайшее время. Титков, тихий, вежливый, интеллигентный человек неприметной внешности, никогда не выражавший гнева или иных чувств на публике, перечить главе СРУ не стал. Вынужденный поддерживать связь финансовых элит Украины и России, он боялся Балданова и ненавидел, но хотел жить, а точнее хотел жить хорошо – и продолжал выполнять свою миссию миротворца, которую патриоты России называли куда проще – предательство. «Будет исполнено», – сказал он, когда Богданов закончил. «У вас сутки», – добавил глава СРУ, исчезая в тишине эфира. Титков вынул из айфона сим-карту, разрезал ножницами на куски, спустил в унитаз обрезки и набрал номер на рабочем руфоне, зная, что эту линию невозможно прослушать. Ему ответил другой женский голос, компьютерный, конечно, и Титков с улыбкой проговорил: Таечка, привет, дорогуша, дай мне босса, пожалуйста. Он в Екатеринбурге, Борис Евграфович, ответила бот -секретарша. Очень хорошо, тогда мы встретимся там сегодня. Прилечу к обеду и сообщу. Пусть подготовится. Что-то случилось? В голосе компьютера послышалось настоящее человеческое волнение, И Титков неожиданно подумал, что с живой обладательницей такого голоса он не прочь был бы встретиться. «Передай ему, что я получил весточку от Бодуна». «Поняла, обязательно передам». «Всех благ, дорогуша». Титков тронул клавишу на селекторе и попросил свою ботсекретаршу Симу заказать билет до Екатеринбурга. После этого связался с московскими членами Союза, не обращая внимания на раннее утро, и сообщил им о срочном заседании в Екатеринбурге. Двое отказались лететь, объяснив это занятостью и пообещав присутствовать на удаленке, трое согласились. Остальные восемь бизнес-гуру России, находящиеся в своих городах, также пообещали прилететь, хотя и поворчали. Но псевдоним Бадун никого не оставлял равнодушным, и главные денежные мешки России взяли под козырек. В столицу Урала московская делегация прибыла в половине второго по местному времени. Не устраиваясь в гостинице, вся четверка поспешила по адресу улица Бориса Ельцина, дом 3, где располагался центр его имени, и в три часа прибыла на место, встреченное распорядителями комплекса. Пообедали в ресторане Бридвей на первом этаже центра без алкоголя, Обменялись приветствиями с пребывающими предпринимателями, среди которых оказался и Рома Абремонич, который два дня назад посетил по своим делам Екатеринбург, хотя жил в Финляндии. Совещание началось в четыре часа дня. Первое слово взял Титков и, точно так же, как недавно сделал Бадун, объяснил ситуацию на Украине. В принципе, все прибывшие без напоминания знали обстановку на фронтах и в тылу, незалежной, и понимали свое положение, не желая перед выборами президента принимать другую сторону или колебаться. Однако не у всех российских миллиардеров остались на территории Украины активы. Многие принадлежащие им заводы были разрушены, и они не рвались исполнять советы, проигрывающей войну стороны. «Ну и зачем вы нас сюда вытащили, Борис?» осведомился сквозь зубы известный фармацевт Штейнберг. «Могли бы то же самое сказать по телефону. Лично я не вижу необходимости обсуждать проблемы э, тех, кто не смог воспользоваться помощью Европы. Их дни сочтены. Они считают иначе. Да и фиг с ними. Да, но бисогон может уничтожить и другие активы», зло бросил алюминиевый король страны Дерипачка. «Это миллиарды и миллиарды». «Это не наши миллиарды». «Как раз наши. Там еще осталось полстраны. Так что, отдать ее американцам?» «Да ты, я гляжу, патриот», – проворчал Абремонич. «Пошел ты, Рома!» Шутник нашелся. «При чем тут американцы?» – сказал Штейнберг. «Сами разделим оставшиеся!» «Яша, если твои аптеки и лекарственные производства никто не бомбит, это не значит, что они достанутся тебе. Это еще почему?» «По качину. Господа, господа, без нервов!» Титков постучал ноготком о «Вы прекрасно знаете, что я отстаиваю ваши интересы, как это было недавно с мигрантами, которые благодаря мне освоили Россию. Но игнорировать просьбы Бадуна неправильно. Речь идет не столько о ликвидации Украины, сколько о ликвидации наших немалых вложенных в нее средств. Давайте думать, как выйти из положения». «Пусть об этом думает вновь избранный президент», пробурчал мрачный дерепачка. «Напрасно мы его, что ли, собираемся выбирать?» «Вообще-то ты это зря ляпнул», оглянулся на лысоватого длинноносого блондина, сидевший впереди нефтяник Олег Петров. «Что он всего лишь наемный менеджер и страной не управляет. Он тебе припомнит после выборов». «Боялся я его», пренепрежительно отмахнулся Дерепачка. Россию позоришь! Ухмыльнулся Штейнберг, любивший поддразнивать коллег. Ложил я на твою Россию. А я на твою, хохотнул фармацевт. Мордобьев, сытое, гладкое, поросячее лицо которого излучало не меньшее презрение, посмотрел на Титкова. Короче, что ты предлагаешь, Борис? Я думал, вы предложите. Если дело только в бесогонии, то помеху надо просто устранить. Как? Найти его с и ликвидировать. «Искать уже не надо», — улыбнулся Абримонич. «Мне по секрету сообщили, что это малый ракетный катер «Буян», и прячется он на берегу Азовского моря вблизи Новоазовска. Матросы прозвали его «Кобра». «Откуда сведения?» — прищурился Дерепачка. Абримонич, всю жизнь выглядевший небритым мальчишкой, озабоченным сексом, издал смешок. «У меня свои люди в главштабе». «Если сведения верны, я берусь уничтожить катер», — сказал Мордобьев. «Ты уже один раз брался за дело, когда посылал свою команду киллеров убрать стрелков САУ? Раз на раз не приходится. Как ты это сделаешь? На Азове у меня пара предприятий, одно специализируется на изготовлении морских беспилотников. Президент только неделю назад сказал, что надо создавать заводы дронов, а ты уже сообразил?» «Так ведь маржа хорошая, один к за Вардабьев закудахтал, как курица. «Почему же не помочь стране создавать оружие?» «Я не знал», — удивился Дерипачка, — «что ты владеешь заводом дронов». «Кому надо, тот знает. Завод изготовляет рыбацкие шаланды. Почему бы ему не изготовлять и дроны?» «Что ж, вопрос надо решать быстро», — сказал Титков. «Нам отвели на это сутки». В рядах членов СППР начался возмущенный ропот, послышались ругательства. Но Мордобьев остановил недовольных коллег. «Спокойствие, панове, как говорил Карлсон, который живет на крыше. Только спокойствие. Это плевое дело, у нас проблемы поважнее». «Да, господа», — согласился Титков, — «главное — выборы президента. Либо мы переизбираем старого, либо меняем его на нового». «Не слишком ли Старый увлекся строительством независимой России?» – произнес главный газовик страны, владелец Татгаза Мунихамов. «Не пора ли ему на покой? Вот об этом и поговорим». Заседание продолжалось еще долго и закончилось в 12 часу ночи. Олигархи сделали свой выбор.